и держав в зубах пару шерстяных чулок, положив на меня передние лапы, он подал мне чулки. У него был такой торжествующий вид, словно он удачно проделал один из самых своих трудных фокусов и теперь требовал моего одобрения. Всё это произошло в течение нескольких секунд, и я стоял в изумлении. Вдруг Маттиа выхватил у меня чулки и потащил меня в поле. Пойдём быстрее, но бежать не будем. Через несколько минут он объяснил мне, в чём дело. Я тоже был поражён и недоумевал, откуда взялись чулки, как вдруг услышал слова какого-то человека: "Где он этот твор? А вождь наш капи и не будь тумана". На обоих арестовали бы сейчас за кражу. Я всё прекрасно понял и задыхался от негодования. Они сделали вором нашего доброго честного Капи. Вернёмся домой, сказал я Матте. Держи Капи на поводке. Матте ничего не ответил, и мы быстро зашагали ко двору Красного льва. Отец, мать и дети сидели за столом и складывали куски материи. Я швырнул челки на стол, чем вызвал смех Алены и Неда. Вот челки. Их украл Капи, потому что его научили воровать. Думаю, что это сделано ради шутки. Я весь дрожал, произнося эти слова, но твёрдо решил высказаться. А если это не шутка? спрашивает отец. Что ты сделаешь тогда, скажи на милость? Привяжу ему верёвку на шею и утоплю его в Темзе, хотя я его очень люблю. Я не желаю, чтобы Капи был вором, точно так же и сам не хочу им стать. Если бы я знал, что это может произойти, то предпочёл бы утопиться с ним вместе. Отец посмотрел мне прямо в лицо и сделал такое движение, словно хотел меня убить. Глаза его горели гневом. Однако я не опустил глаза. Постепенно его искажённое злобое лицо приняло обычное выражение. Ты прав. Это глупая шутка, сказал он. И для того, чтобы она больше не повторялась, капеят ныне будет выходить только с тобой. Глава 16. Обманутые надежды. На все мои старания подружиться, Алин и Нэд отвечали злобой и ненавистью. Что бы я ни пытался сделать для них, всё им не нравилось. Они явно не признавали меня своим братом. После приключения с Капи наши отношения совершенно испортились, так как я дал им понять, не словами, конечно, потому что я не мог свободно объясняться по-английски, но с помощью выразительных жестов, где главную роль играли мои кулаки, что если они вздумают что-либо сделать с Капи, я сумею его защитить и отомстить за него. Не пользуясь расположением братьев, Я пытался завоевать симпатию сестёр, но Энни выказывала по отношению ко мне такое же недображелательство, как и братья. Не проходило дня, чтобы она не устраивала мне какой-нибудь каверз. Я должен сказать, она была чрезвычайно изобретательна. Осталась только маленькая Кэт. Ей было всего 3 года, и потому она не могла ещё действовать заодно со всеми. Она позволяла мне ласкать себя, во-первых, потому что я заставлял Капи проделывать для неё различные фокусы, а во-вторых, потому что я приносил ей сладости, которые во время представлений дарили нам богатые дети с важным видом заявляя для собаки. Я с благодарностью принимал их, так как это давало мне возможность